22. -я. Россия на рубеже 19 и 20 веков. Царь Николай II. Начиная рассказ о событиях в России рубежа веков и историк, и писатель, собрав и изучив материалы по эпохе, с удивлением обнаружит, что однозначных оценок по последнему в царской, так сказать, истории страны 23-летнему периоду правления Николая II не существует. Что лукавить? Мы можем заметить, что вся история России Это сплошная череда крайностей, доходящих подчас до предельной жестокости в деле сохранения прежних устоев, и не менее разрушительных и жестоко проводившихся реформ. Об этом мы говорили в беседах о бывании Грозном, Петре I, Николае I. Но отсюда же можно сделать один важный и знаковый в истории России вывод: во многом личность царя определяла, какие цели будут ставиться перед государством и народом на годы и десятилетия вперед, и какие методы будут использоваться чтобы поставленные цели достигнуть. Ну, Мы-то с вами, конечно, знаем, что часто самые благие начинания уничтожаются корявыми действиями исполнителей. И на это тоже нужно делать скидку, по возможности объективно оценивая русскую историю. Царь выступал не только как отец народа, не только как высший светский авторитет, не только как господин для всех своих подданных, но и как высший администратор, управленец. Давно ведь подмечено в поговорке «Скажи мне, кто твои друзья?» И я скажу, кто ты? Тоже можно сказать его начальник. Ведь о том, каков он, судит по подчиненным. Первые годы царствования нового царя Николая II пришлись на завершающее десятилетие XIX века. И протекали они под сильным влиянием внутренней и внешней политики его отца, императора Александра III. Новый царь поначалу достаточно последовательно следовал его воле. Но вот в делах личных повел жесткую политику на игнорирование воли родителей. Дело в том, что упрямый, но слабовольный характер Николая для семьи секретом не был, как он не был и секретом и в придворных кругах. Одному популярному генералу приписывалась красноречивая фраза, сказанная в адрес цесаревича, наследника престола. «Сидеть на троне может, стоять во главе государства не способен». Николай, образно говоря, был рожден царствовать в стабильной, богатой стране в период ее расцвета. Россия же рубежа веков, раздираемая, осложненной болезнью роста, быстро развивающейся промышленности, отсталой сельское хозяйства, на таковой идеал никак не походило. Семья настаивала на том, что воцарение Николая будет иметь временный характер. Характер реденства, Пока не подрастет младший брат, великий князь Михаил. Брат средний, Георгий, Был тяжело болен, интересовался больше наукой и в династических распрях не участвовал. Был еще один немаловажный фактор, который настраивал против царя его семью. Скажу больше, именно это и настроило царя на сухой стиль взаимоотношений с родней, когда многие верные идеи царем отрицались именно потому, что их высказывали родственники. Царь был обижен холодным приемом со стороны родни его невесты, а потом и жены, немецкой принцессы Алисы Герстон-Дармштадтской. Как следствие, демонстративная самоизоляция венценосные читы, стремление ограничить круг общения очень небольшим числом друзей и помощников. Николай не хотел считаться с тем, что антинемецкий настрой при дворе и в обществе был вызван рядом политических маневров самой Германской империи, ответившей России за всю ее помощь черной неблагодарностью на Берлинском конгрессе. Общую настороженность к немцам Николай отнес и к своей жене. И расценил это как обидную личную неприязнь. Соответственно, в такой ситуации опору Николай и Александра видели друг в друге, в детях, в семейных ценностях. Но давно сказано, поэт в России больше, чем поэт. Да и царь в России больше, чем царь. Он, как было сказано чуть раньше, основа всего государственного строя и порядка. Но вот подчас именно государственнического начала в действиях Николая и было не очень видно. На изнете этого периода русской истории всепоглощающая любовь царя к семье, сыграет свою роль в странной и до сих пор однобоко трактуемой истории с Григорием Распутиным. Но вернемся к делам большой политики. Если в личной семейной жизни Николай пошел напрямую отступление от рекомендаций родни, то вот в делах государственных он был верен Александровскому наследству. Он трудно удержаться, чтобы не обыграть столь непростую ситуацию. Его дед, Александр II вошел в историю как освободитель и реформатор. Но погиб от руки тех, кого освобождал. Его отец, Александр Третий, любые реформы гнал прочь, усилил армию и государство и умер при этом своей смертью. Вплоть до 1905 года Николай будет понимать под Александровским наследством политику отца, а не деда. Но придут и иные времена. Заложенные ранее, еще во времена освобождения крестьян, экономические и социальные процессы постепенно набирали ход. Николаю хватило понимания ситуации, что лучше не вмешиваться в сложные экономические построения, которые ради благополучия страны проводил один из самых блестящих русских политиков рубежавиков Сергей Юльевич Витте. Витте, говоря современным языком, с уважением относился к монетаристским идеям, ну, то есть верил, что верная государственная политика в денежной сфере и в сфере ценных бумаг без лишних проблем приведет страну к процветанию. Сильная валюта как становой хребет экономики. Ради этого в 1897 году Витте провел финансовую реформу, начав свободный размен русских бумажных купюр на золото. ушли в прошлое те времена, о которых говорил Достоевский, что в Европе за рубль дают полтину, а скоро будут давать в морду. Золотое хождение привлекло на внутренний рынок страны зарубежных вкладчиков, инвесторов. И соответственно все быстрее и быстрее вращались шестерни промышленности, колеса провозов, барабаны на угольных шахтах, По темпам развития Россия уверенно выходила на первые места в мире. Если в Европе сначала развивалась торговля, потом банковское дело, потом легкая только потом тяжелая промышленность, то в России все эти процессы шли одновременно. Медленно раскачивавшаяся весь 19 век русская экономика в последние годы вдруг поднялась, быстро пошла и перешла на бег Благодарно впитывая иностранные изобретения и деньги, но одновременно и покрывая подавляющее большинство потребностей страны в продукции. Производя все. От иголок и резиновых сосок до броненосцев. Благостная картина. Не правда ли? И что самое интересное, то что это правда. Но, но, еще раз но. Не вся правда. Великий наш Ломоносов в свое время сформулировал безыскусно, но точно. Если где-то прибавится, значит где-то убавится такие закон сохранения вещества и энергии в формулировке XVIII века. Власть в интересах создания в стране благоприятного климата для развития промышленности вообще, и военной в частности, сохраняла высокие налоги на крестьян и принудительно консервировала общину, с которой проще эти налоги было собирать. А ведь в стране, в которой внушительное большинство населения жило в деревне, именно богатое крестьянство могло создать основу для процветания и политической стабильности. Конечно, не Сталин со своими идеями о колхозах первым потребительски отнесся к сельским труженикам. Это давняя и не самая веселая традиция в русской истории. Да и современности, пожалуй, тоже. Кстати, с деятельностью Витта на высших государственных постах связано введение еще одного источника поступлений. Отказенные продажи водки. За что русский бюджет подчас залихватски и часто с перебором называли пьяным. Кстати, эта новация элитта оказалась настолько удачной, что только в середине 80-х годов XX -го века была предпринята попытка отказаться от этого не бесспорного, но эффективного способа наполнить казну. Здесь приспело время указать еще на один парадокс, какими богата наша история. Все три царя, правившие в приформенной России, Александр II, Александр III и Николай II, не скрывали понимания того факта, что именно предприниматели – капиталистые люди. Миллионщики все явственно определяют лицо страны. Давно было ясно, что в делах мировой политики важнее уже не дипломатические заявления, а курсы котировок валют. Они и есть показатель здорового или больного пульса страны. Реформа Александра II вывели на арену свободных предприимчивых людей, имевших личные права, врожденные способности и хорошее образование. Но эти люди, чья деятельность составляла бюджет страны, заваривала магазины товарами, позволяла твердеть рублю, насыщать войска качественным оружием, ну как же без этого? Так вот, они были по-прежнему отстранены от политической власти и не имели возможности направлять ситуацию в стране к своей, а значит и государственной пользе. После жесткого, но непродолжительного царствования Александра Третьего, профессура, представители земств, местных органов самоуправления, Передовое дворянство, представители бизнеса всех уровней ждали, ждали возвращения к лучшим временам. Многого они не просили и были готовы щедро платить. Но Николай сам все испортил. Понимание этого нам необходимо, чтобы понять, откуда в русском обществе, в веков, была такая настороженность к царю. Иногда проявлявшаяся в виде иронии, а иногда в виде явной неприязни к трону вообще. Царь не стал развенчивать представление о себе, как о верном продолжателе дел отца. В январе 1895 года, еще до коронации своей, он четко определил свои внутриполитические идеалы, когда принимал делегацию земства Тверской губернии. Особо отмечу, делегация от земства – это явный намек на желательность возвращения царя к реформам своего деда. Говоря о появившихся надеждах на допуск народных представителей к управлению государством, Николай Хлестко определил их как «бессмысленные мечтания». Еще одна большая ошибка, Ну, если смотреть на монарха глазами его подданных, была совершена царем во время трагических событий мая 1896 года, когда на Ходынском поле в Москве толпа христиан и горожан, собравшихся на увеселительные торжества в честь коронации царской четы, сильно пострадала от давки, ну, погибло не менее тысячи человек. Николай бушевал и кричал, что повесит на Спасских воротах отвечавшего за порядок московства генерал-губернатора, Но вот вечером, как ни в чем не бывало, отправился на коронационный бал во французское посольство. Франция, не забудем, была сильным военно-политическим союзником России. Решение императора, таки открывшего балла вместо объявления в стране траура, потрясло французского посла. А кто-то из царской свиты, подвыпив, резанул горько праведческой фразой Ходынкой началось, ходынкой и кончится. Но не все в России ограничивались горестными стенаниями по поводу жестких административных решений власти и самого царя. Загнанные внутрь, а ведь власть относилась к ним как к болезни, быстро заревшие политические силы и умеренной, и левой направленности очень умело использовали все промахи и ошибки правительственных структур. Расхождение в путях преобразования России и в форме ее устройства привело к появлению многочисленных группировок и организаций, Наиболее влиятельными из которых были конституционные демократы, марксисты, принявшие со временем немецкое определение социал-демократы, и социалисты-революционеры. Конституционные демократы состояли из умеренно-либеральных деятелей земства, профессуры и городской буржуазии. Они считали главным сподвигнуть режим на определенные реформы для создания в России конституционной монархии английского типа. Социал-демократы, среди которых начал быстро завоевывать авторитет молодой Владимир Ульянов, не ограничивались реформами. Это, по их мнению, должно было быть первым шагом. Программа минимум. После чего должна была последовать программа максимум. Свержение монархии вообще и лучше насильственным революционным путем. Национализация и ликвидация эксплуатации. политические свободы, но при этом безусловное преобладание того класса, который, по мнению СДК, социал-демократов. И будет доминировать в будущей России рабочих. Но правда, большинство населения в стране было крестьянским. Рабочих было относительно немного. И Ленин со временем начнет строить партию на манер Эдекова ордена меченосцев. Организации заговорщиков. Военной структуры. Состоящей из небольшого количества профессиональных революционеров. Но это будет позже. А вначале социал-демократы все же делали ставку на воспитание пролетариата. Но через школу для рабочих, кружковую работу, подпольную прессу. И литературу. С нескрываемым презрением к двум первым силам относились самые радикальные на тот период противники режима, даже в названии партии своей, сделавшие ставку на метод захвата власти. Их партия называлась «Партией социалистов-революционеров». Не веря в готовность власти пойти на уступки в реформах и считая городской пролетариат слишком малочисленным, чтобы заниматься с ним, эти наследники народовольцев, 70-х-80-х годов XIX -го века видели свой идеал в крестьянах Да и метод борьбы позаимствовали у старших братьев Индивидуальный террор против высших должностных лиц империи Они называли его центральным террором Таким образом, под туго прикрученной крышкой кастрюли Начало накапливаться давление Способное, как показали события Первой русской революции 1905 года, совершить многое Ну, революционеры-революционерами, а вот для того, чтобы разобраться в делах внешнеполитических, без чего невозможно представить развитие последующих событий, надо вернуться к упоминавшемуся Михаилу Васильевичу Ломоносову, который правительски определил еще одну важную особенность русского развития: говоря, что богатство российское прирастать в Сибирью будет и морями-студенами. Весь XIX век, и особо в его второй половине, Русские промышленные буржуазии активно осваивали Сибирь, медленно, но верно продвигаясь на Дальний Восток. Нет, не забывались и моря студенные. Адмирал Макаров строил свой первый полноценный ледокол для освоения Северного Ледовитого океана – Ермак. На Кольском полуострове, помимо Архангельска, возник новый порт – Николаевск на Мурмане, будущий Мурманск. На всю же разведка Северного морского пути, по которому можно было бы снабжать Сибирь промышленными товарами из центра, была дело будущего. Дело другое – это прокладка в Южной Сибири железной дороги, которая соединила бы Дальний Восток с Европейской Россией, став основной транспортной магистралью и точкой опоры для освоения богатств центральных сибирских территорий. А в 1902 году строительство было закончено и стало возможным добраться от Москвы до Владивостока за две недели. До этого, проходя по замерзшим зимним рекам, путь этот занимал месяцы, иногда годы. Дорогу построили за 11 лет, и скорость строительства в немалой степени способствовала то, что часть ее прошла по территории Китая. А дело в том, что Россия давно имела налаженные связи с этим государством, выступая по отношению к нему и как масштабный потребитель китайского чая, и как могучий сосед-покровитель. Входившая в состав Китая так называемая «внешняя Монголия» находилась в зоне российских экономических интересов. Постепенно усилились русские позиции и в Китае северо-восточном – Маньчжурии. Так как с середины XIX века в Китай стали активно и жестко проникать и англичане, и французы, и японцы, и американцы, то русское правительство решило зафиксировать свое особое положение в этом регионе. Следствием русской политики стало получение особых экономических привилегий и предоставление России в аренду стратегически важного Леодунского полуострова, известного также по названием Квантунского. Там русская администрация быстро создала крупнейшую военно-морскую базу российского флота в Порт-Артуре. А для наемных специалистов, техников и управленцев был построен отдельный город с символическим названием Дальний. Кстати, далеко не все влиятельные круги царского режима восприняли это с радостью. Наиболее дальновидные предупреждали, что Россия тем самым может накликать на свою голову беду, столкнувшись с объединенными интересами других великих держав для да точки зрения бизнеса эти китайские территории были не совсем выгодны, действительно, огромные богатства Южной Сибири для освоения которых появилось столько возможностей, были более привлекательны для частного бизнеса. Но, как говорится, дорога ложка к обеду. В угаре расширение территорий за счет соседей доводы разума ни царь, ни правительство не услышали, и наказание за это не заставило себя ждать. Быстро развивающаяся Япония Последовательно следуя английскому примеру и советам, в начале века оказалась в неприятной ситуации. Потребности развития требовали сырья, а имя Япония никогда не была богата. Единственными условно свободными землями были территории Кореи, но они граничили с русской арендой в Китае, со всеми вытекающими последствиями. В ночь с 26 на 27 января 1904 года, по старому стилю, японские корабли атаковали русский флот в Порт-Артуре. По красивой, так сказать, легенде, атака оказалась успешной, потому что все морские офицеры, дескать, праздновали день рождения жены начальника эскадры Марии Видгифт. Легенда о дне Марии и моряках, протанцевавших свои корабли, которые расстреливали торпедами японцы, вошла и в научную, и в художественную литературу. Со временем правда восторжествовала, не было никаких масштабных торжеств, офицеры были на кораблях. Но негативная оценка в отношении русского флота и армии у тогдашнего общества успела зародиться. Заперев русскую эскадру в Порт-Артуре и предотвращая ее прорывы в Владивосток, японцы оккупировали Корею. Именно к этому периоду относится и героический подвиг двух русских кораблей, задержанных японцами в корейском порту Чимульпа, крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Задержанных, но не сдавшихся и бросивших вызов происходящим японским силам. Начав фасаду Порт-Артура, японцы одновременно с этим воевали против основных русских сил, находившихся в Маньчжурии. Ну, конечно же, оказалось, что маленькая Япония, схватившись с русским великаном, действительно не рассчитала сил. Первичные успехи японцев объяснялись эффектом неожиданности и медленной реакции столицы на события в таком вчера еще медвежьем углу, как Дальний Восток. К тому времени, когда выяснилось, что необходимо эту войну воспринимать всерьез, И в Маньчжурию потекли эшелоны регулярных российских войск. Порт Артур уже пал в декабре 1904 года. Его коменданта, генерал Стесселя, позже признали виновным в этом фактически предательстве. А войска в Маньчжурии, потерпев несколько поражений и ожидая резервов, постепенно отступали все дальше и дальше. Последнюю кровавую точку в этой войне поставила гибель у острова Цусима в бою с японцами второй русской эскадры, шедшей на помощь порт Артурским кораблям. По одной версии, на русских кораблях, шедших через тропики, была повышена во избежание самовозгорания влажность в хранилищах снарядов, что крайне негативно сказалось в ходе самой битвы. Многие снаряды просто не взорвались. А другие историки флота видят причину неудачи в принципиально новой методике ведения боя, предпринятой японцами. А так или иначе, 23 августа, тоже старого стиля, 1905 года, в США был подписан русско-японский договор, по которому Россия передавала Японии Квантунский полуостров со всеми укреплениями и, сверх того, южную половину исконно русского острова Сахалин. Говоря о глубинных причинах неудачи, следует обратиться к иным событиям тогдашней российской действительности, а именно к тому, что весь год явно назревал революционный взрыв, и правительство дальновидно считало более важным сохранять основные воинские контингенты в центре. В первый раз стала столь очевидной связь войны и революции. Зачастую большие последствия вызывают события, которые, казалось, ну, не имеют огромного исторического или уж тем более международного отзвука. Многие из них забываются, но нам важно выяснить. Ибо не раз уже упоминавшаяся российская специфика таким камешком, с которых в горах начинаются обвалы и лавины, придает особое значение. Одной из самых серьезных проблем, омрачавших царствование Николая II, было отсутствие наследника. Официальным преемником считался младший брат царя, Михаил, который, впрочем, особых претензий к затянувшемуся регенству брата не предъявлял. Способный офицер, он жил армией. Николай и Алиса, в русском крещении она была наречена Александрой Федоровной, были готовы на любые испытания ради рождения сына. И воплощение их мечты помогло обращение к памяти православного святителя основателя Серафима Дивеевского монастыря – Серафима Саровского. Его почитали верующие, сохранилось много свидетельств о его подвигах во имя христианства, со временем были обретены и мощи святого. В XIX веке монастырь превратился в один из крупнейших центров русского православия, где духовно окормлялись тысячи и тысячи верующих. В Дивееве появилось и зародившееся ранее в Оптиной пустыне явление старчества – когда наиболее мудренные опытом и верой монахи брали на себя время наставничества, попечительства и исповедания для десятков своих духовных детей. Уважение к авторитету и вере саровских старцев были настолько велики, что именно туда и отправились в паломничество император с императрицей. Когда год спустя, в июле 1904 года, родился наследник цесаревич, счастливые родители знали, кого им благодарить нарекли наследник Алексеем, желая тем самым ему судьбы его великого предка, отца Петра I, тишайшего царя Алексея Михайловича. Продолжая разговор о роли православной церкви в истории и повседневной жизни страны, нельзя не упомянуть и того, что священники, вместе с исполнением своих прямых духовных обязанностей, принимали часто на себя и задачи светского воспитательного характера. Например, незадолго перед русско-японской войной была реорганизована служба военных священников, Которые помимо духовного окормления Выполняли функции воспитателей психологов В войсках помогая и направляя Духовные устремления солдат Не забудем что православная церковь Не отрицала да не отрицает Возможности использования военной силы Как средства борьбы со злом И защиты добра Государство, государство от нашествия При этом сама война конечно принимается Как крайнее средство Также к началу 20 века Возникла еще одна область деятельности священников Общественно политическая заповеди Христа ветхозаветные евангельские сюжеты в условиях нарастания нестабильности становились все более и более востребованы. И в деревнях священник являлся отцом крестьян, чему мнению постоянно обращались прихожане. И в городе многие представители рабочего класса искали спасения, утешения и помощи от притеснения властей и фабрикантов в церквях. В 1904 году начал свое активное социальное служение священник Георгий Гапон посвятивший себя священнической деятельности среди беднейших слоев населения северной столицы, прекрасно разбираясь в чаяниях пролетариата, Гапон начал работать внутри первых профессиональных союзов, видя в них силу, способную и рабочих, доведенных до отчаяния, удержать от крайности и насилия, и в то же время призвать к порядку, напоминая о заповеди Христа, властимущих. В 1904 году Георгий Гапон возглавил Санкт-Петербургское собрание фабрично-заводских рабочих, крупный профсоюз. И его проповеди находили все больше и больше Отклик в бедных кварталах города В январе 1905 года Мирная демонстрация Возглавляемая Гапоном Направилась для подачи петиции, Которую подписало более 150 тысяч человек К царскому дворцу Петиция содержала экономические, социальные И политические, даже не требования А пожелания, которые тесно переплетались С религиозными представлениями рабочих О власти и о долге Царя-самодержца Но царя в Петербурге не было Он с семьей и весь двор покинули столицу после инцидента на Неве во время рождественского водосвятия. Так как это государственный праздник, то освещение воды в Айордане производилось под гром артиллерийского салюта. И этим-то, похоже, воспользовались злоумышленники. Учитывая, что организации террористического толка уже совершили несколько громких политических убийств и готовили планы ликвидации царя, то можно с большой долей уверенности предположить, Что поработали, так сказать, боевики народнического толка. СР или анархисты. Короче говоря, одна из пушек оказалась заряженной картечью. И только по необычайной, воистину божественной воле, в торжественной процессе не оказалась убитых. В советское время этот инцидент был тайный, чтобы проще было обвинять царя в беспричинной жестокости. На царя покушение оказало исключительно тяжелое впечатление. Конечно, как показали нам и 18-19 век. Быть русским монархом ответственность по плечу не каждому, но то была опасность самому царю. В случае дворцовых переворотов и покушений семья свергнутого в худшем случае отправлялась в ссылку. И только декабристы впервые заговорили о необходимости, если уж резать, то резать под корень. Всех, включая детей. Выстрел из орудия по царской семье был страшным знамением новой, кровавой эпохи. Покушение на себя Николай, возможно, простил бы, но попытку убить жену и детей обострил его гнев. Так как следующим актом со стороны заговорщиков мог стать бунт, то царь уехал из вдруг ставшей опасной столицы. В города были введены войска и даны соответствующие инструкции. Когда 9 января мирная демонстрация во главе со священником подошла к Зимнему дворцу, войска открыли огонь. Демонстрацию удалось разогнать, но вот последствия этого были ужасны. Занималась кроваво-красная заря первой русской революции. О ее ходе и о последствиях Поговорим в нашей следующей беседе.